Глава восьмая. Я и пятница. Когда уже мертвое тело Кейко упало мне под ноги, в голове мелькнула мысль, что это была плохая идея. Но я эту мысль тут же прогнал. Все было правильно, так было нужно. Раненый Кейко мне ничем не поможет, а вот ожив в теле клона, он предупредит Шендра и Литвина, которые находятся в полном неведении. И, вполне возможно, прямо сейчас или в ближайшее время могут хлебнуть горя. Так что сожалеть о содеянном нельзя. Во-первых, времени повернуть вспять, во-вторых, все сделано правильно. Вот только возникал резонный вопрос, что мне-то делать? Нет, понятно, что идти по следам маров к пещере. Если мои товарищи успеют, займут оборону. Вполне возможно, что мой удар в спину противника окажется решающим. Но я не о том. Сейчас я ломал голову над вопросом, что делать с бывшим рабом и трофейным бубалом. Идти вместе с ними к пещере? С одной стороны, логично. Если сможем отбиться от маров, то загрузим двух бубалов грузом и притащим в мой свежеприобретенный форт. Или еще лучше разделимся. К примеру, Литвин и Шендер подтянут золотишко с камешками к форту, а я с Кейко отнесу шкуры в город. Надо ведь шкуры отдавать Гринбергу. К слову о последнем. Если я не ошибаюсь, то шкур может хватить в притык. Мы уже слишком потратились. Начали продавать запасы, отложенные на черный день. Впрочем, почему то, что с нами приключилось, не назвать тем самым черным днем? Так что все нормально. И вообще, сижу тут, рассуждаю, думаю. А для начала стоило бы вообще узнать, что в сумках, навешанных на бубала. И я принялся изучать их содержимое. И содержимое это меня несказанно обрадовало. Пара десятков волчьих шкур, полдюжины ОСЗ и даже пара щелчков. Эти находки тут же навели меня на мысль что пока мары рыскали по туманке в поисках нас, они либо промышляли охотой на волков, либо им попались под руку несколько колонистов. В пользу последней теории говорило найденное оружие. Вот что-что. А ОСЗ или щелчок марам явно ни к чему. Те их коллеги, которых мы уже встречали, были вооружены на порядок лучше, чем любой колонист нашей волны. Короче говоря, первоначальный план идти к пещере с Бубалом был мной отклонен. Я решил вернуться к форту, оставить там груз и животного, а к пещере пойти налегке в компании Мундалабая, который наотрез отказался уходить. Приняв окончательное решение, мы двинулись в путь. Когда стало совсем скучно, я решил поговорить со своим спутником. «Эй, а как тебя зовут-то? Ну, покороче». Мундалабай ответил Мундалабай. Ну, может как-то проще. Вот мое полное имя Михаил, но все называют меня Мик. Почему? Так быстрее, так удобнее. Твоя должен гордиться именем, возразил Мундалабай. Чем длиннее имя, тем лучше. Длинное имя говорить про тебя. Это как у тебя? Что оно означает? Напомни. Одиннадцатый ребенок, рожденный без отца, и... «Мои родители не хотеть я рождаться», — ответил Мундалабай. «Они иметь десять детей. Больше много, кормить сложно. Завели бы одного, и горе бы не знали, — пожал я плечами. Или вообще бы не заводили детей». «Нельзя не заводить. Нет детей, ты плохой мужчина. Мужчина должен делать детей много». Женщина не иметь детей не мать. Один ребенок плохо, слабая женщина. Во, как у вас все сложно-то? Хмыкнул я. Да, мой отец сильный, мой отец иметь двадцать детей. Ты ведь говорил, что ты одиннадцатый и родители тебя уже не хотели. Мать не хотеть, отец тогда жить другой семья. Отец иметь три жены. Ни хрена себе! Сильный мужчина, много детей, много жен. Так, и все же, как тебя можно звать коротко? Моя не хотеть коротко. Моя звать полное имя. Я тяжело вздохнул. Вот как объяснить этому дикарю, что орать как мантру его имя во время боя смерти подобно? Я решил предпринять еще одну попытку, так сказать, зайти с другой стороны. Ну, а клички, прозвища у вас бывают? Как вы друг друга на охоте зовете?» «Охотничье имя?» — оживился Мундалабай. «Охотничье имя меня — ПТ!» «Что еще за ПТ?» — поинтересовался я. «Это язык мой народ, значит, легкий нога!» «Во как! Бесшумный, значит!» — хмыкнул я. «Да, уметь ходить тихо!» «ПТ, значит!» — развеселился я. «Ну, а я буду звать тебя...» «Пятницей». «Что такое «пятница»?» — полюбопытствовал Мундалабай. Я призадумался. Вот как ему объяснить, кто такой был «пятница»? Раб Робинзона? Друг Робинзона? Так на моем языке называют людей, умеющих обращаться с копьем и луком и умеющих жить в лесу, — решил выкрутиться я. Мундалабай гордо надулся. «Моя умейте жить в лесу, стрелять лук и бить копьем». «Ну, вот и славно», — сказал я и добавил. А само слово «пятница» означает «последний рабочий день в неделе». «Почему выбрать этот день?» — спросил Мундалабай. «Почему пятница?» «Так сегодня как раз пятница», — усмехнулся я. «В какой день спас, таким и назвал. Хорошее имя». Согласно кивнул Мундалабай. «Я хотеть имя Пятница!» «Вот и славно!» — подвел я итог. Дальнейший путь мы провели в разговорах. Если быть точным, Пятница рассказывала о своих злоключениях здесь, на Хрусте, о том, как попал к Марам, и о том, что ему приходилось делать. Я слушал и лишь изредка задавал вопросы. Не скажу, что его история произвела на меня хоть какое-то впечатление». Все было просто как дважды два. Попал на планету, получил первую снарягу, встретил какого-то проходимца, который пообещал золотые горы, ну а Мондалабай Пятница развесил уши и как бычок на убой пошел следом за ним. В результате проходимец заполучил снарягу горе-колониста, да еще и денег поднял за то, что продал бедолагу в рабство. У Маров Мондалабаю жилось не ахти. Явно в силу невеликого ума сложные задания ему не поручали. Поэтому он остался в роли «подай принеси». Удивительно, что его не отправили на шахты, ведь силен был и вынослив. Может, мары решили, что и там он может бед наделать, может еще чего. Однако Мундалабай остался при поселке, занимаясь различной черновой работой. Чистил выгребные ямы, копал могилы, таскал тяжести». Вот и в походе он тащил вещи своего хозяина, выполнял различные бытовые задачи, будь то разжигание костра или установка палаток. Нет, с последним я погорячился. Даже это дело Мундалабаю не доверили. Насколько я помню, то в момент моего появления в лагере Маров Мундалабай и еще один Мар, как раз его владелец, занимались установкой палатки. Я осторожно поинтересовался, умеет ли мой новый знакомец пользоваться оружием. Тот важно кивнул. — Мундалабай умеет пользоваться бум-палкой. «Бум — хмыкнул я. — На всякий случай надо бы проверить заявленное мастерство. Одно дело, если он сам себе ногу прострелит, а совсем другое, если этот опытный стрелок умудрится шмальнуть в меня или еще кого из союзников. Когда мы были почти у цели, я приказал Мундалабаю оставаться на месте. «Моя не понимать, зачем стоять? Там дом Мик. Я никому не говорить, где он. Я хотеть увидеть дом Мик». «Дело в том, что там по периметру расставлены турели, и...» Тут я понял, что совершил ошибку. Судя по тупому выражению на лице спутника, он понятия не имел, о чем я говорю, и я решил исправиться». «Вокруг моего дома башни богов. Они накажут любого, кто попытается подойти к моему дому». «Но я не хотеть вредить тебе и дому», — обиделся Мундалабай. «Боги должны понимать, Мундалабай не хотеть вредить. Им плевать», — пожал я плечами, — «не пустят, и все». «Ну, ведь действительно, я его знаю без году неделю, и форт показывать ему не хотелось». А уж вписывать его в список авторизированных и имеющих право входить в форт личностей у меня вообще желания не было. «Стой тут», — короче говоря. Решил я закончить дискуссию и двинулся вперед, ведя за собой Бубала. Мундалабай вроде как послушался. Во всяком случае, тут же шлепнулся задницей на траву. Едва я перешел некую незримую границу, как турели тут же выскочили из своих тайников, Выщелкнули пушки из пазов и стали в боевое положение. Все то время, что мы двигались до форта, я был под их надзором. С одной стороны, я понимал, что все логично, что все правильно. А вдруг мной прикрывается противник. Взял в заложники и хочет залезть в форт. Или же просто каким-то образом был подделан мой идентификатор. Ну, или же турели должны следить за любым движущимся объектом, который появится в радиусе их действия, причем неважно, дружественный это объект, враждебный или хозяин. Так вот, с одной стороны, это правильно, лишней такая предосторожность не будет, но с другой, находиться под прицелом одновременно нескольких турелей было, мягко говоря, некомфортно. Особенно, когда видишь, как они поворачиваются вслед за тобой и когда понимаешь, что в любой момент они могут дать очередь. Но ничего не произошло. Я приспокойно добрел до форта, опустил лестницу и принялся разгружать бубала. В этот момент я очень пожалел о том, что не взял с собой пятницу. Процесс занял бы гораздо меньше времени, чем сейчас. Но все же это приятные хлопоты. Добычу домой припер. Я разгрузил один из мешков наполовину, прикрепил его к лестнице и вместе с ним поднялся на террасу. Затащил мешок в форт и просто вывалил его содержимое сразу за дверью, потом разберу. Затем спустился с пустым мешком, перегрузил в него часть шкур и таким же образом поднялся наверх. Правда, необработанные шкуры заносить внутрь помещения я не стал, оставил на веранде, не поленившись развесить на перилах. Таким же образом доставил и все остальное, в частности, часть экипировки маров, которая была не повреждена, а также их оружие, собственное оружие и все, что нашел в лагере и забрал, посчитав полезным. Когда закончил с разгрузкой Бубала, вновь напялил злосчастную бронь. Хотя, почему злосчастную? Это я сглупил и дал себя убить. Бронь тут ни при чем. А затем встал очередной крайне актуальный вопрос. Нужно ли брать оружие соратникам, или они сами себе в речном накупят? Так-то тащить стволы с собой особого смысла не имело. Я не верил, что мои товарищи окажутся совсем уж слабоумными, решив пойти защищать пещеру с голыми руками и малой надеждой на то, что я успею Маров обогнать. Следовательно, брать оружие я не стал. Зачем, если Литвин, Шендер и Кейко будут вооружены? Нужно ли им будет дополнительное оружие? Вряд ли. Если сможем отбить атаку Маров, дополнительное оружие можно будет получить в качестве трофеев. Если не сможем, то вот как раз стволы и подождут своих хозяев в форте. Мы же сможем сюда добраться и с ОСЗ, при условии, что не встретим крупную стаю волков. Но бояться этого не стоило. Во-первых, не факт, что волки смогут нас порвать, даже если из оружия у нас будет только ОСЗ. Мы уже не новички и как-то отстреляться сумеем. Другое дело, что с потерями или с ранениями. Но это в худшем случае. И во-вторых, я был уверен, что волков в последнее время в округе стало в разы меньше. После того, как цена на их шкуры подросла, Когда народ начал активно закупать НКВД, волков стало мало. Ну, как пример, возле озера их вообще уже нет. Мы всех перебили. Короче, нечего тут думать, оружие оставляю в форте. Разве что спас возьму для пятницы. Это оружие для ближней дистанции. Можно будет не бояться, что он кого-то из моего отряда зацепит. Да и вообще, на Спасе тест и проведем, насколько Мундалабай опытный охотник, как заявлено. Едва я вышел на террасу, как по ушам резанул звук короткой очереди. Я быстро взял винтовку из-за спины, присел, принялся оглядывать окрестности через оптику. Никого. Что за чертовщина? По кому тогда турель дала залп? Тут до меня дошло. Я спустился на землю и бегом бросился в ту сторону, где оставил Мондалабая. Естественно, на месте его не оказалось. «Пятница!» — позвал я. В ответ тишина. Неужели его турель таки сняла? Зачем он вообще поперся? Я ведь его предупреждал. «Пятница!» — вновь позвал я на этот раз громче. «Моя тут!» — донеслось до меня из-за ближайшего дерева. Бывший раб сидел, буквально вжавшись в ствол дерева, испуганно глядя на меня. Моя не хотеть идти к дом, моя хотеть пройти мимо, но статуи богов разгневались на Мундалабая. Зачем и куда ты вообще поперся? Моя видеть еда, моя хотеть собрать еда себе и твоя. Я тяжело вздохнул. Еду он увидел, ягоды малинки. Да. Похоже, стоило от него избавиться. В хорошем смысле этого слова. Этот тип может стать огромной обузой для нашего отряда, который, к слову, имеет массу проблем и без того. Ладно, с этим позже разберемся. Как буду возвращаться в речной, возьму его с собой и в городе оставлю. Оно мне надо с дикарем нянчиться. «На!» — я протянул ему спас. «Знаешь, что это такое?» — Огненная палка! — важно кивнул Мундалабай, аккуратно принимая из моих рук оружие. — Как пользоваться, знаешь? — вновь спросил я. Мундалабай кивнул, положил оружие перед собой на землю, сам стал на колени и принялся бормотать что-то нечленораздельное. — Ты чего делаешь? — я шалело глядел на творившийся цирк. Однако Мундалабай отвечать не спешил, более того, ответа от него я смог добиться минуты через три, лишь когда он закончил свои странные манипуляции. «Я просить духа огненной палки не есть моя душа, а есть только душа тех, на кого я покажу». Я прямо-таки хрюкнул от распиравшего меня смеха. «Во как! Значит, умеет пользоваться!» «Однако Мундалабай следующими действиями заставил меня убрать с лица ехидную ухмылку. Он вполне уверенно и споро разрядил оружие, аккуратно сложил патроны на землю, оглядел дробовик со всех сторон, а затем также быстро и аккуратно зарядил его. «Палка может забрать только три и три и две души», — заявил он. «Отдать палка, когда она насытится душами». — Я тебе дам еще патронов, — успокоил я его, — но сначала покажи, как стреляешь. — Но здесь нет врага! — озираясь по сторонам, заявил Мундалабай. — Вон, то дерево будет врагом! — предложил я, указав на нечто вроде акации. — Дух огненной палки будет недоволен! — проворчал Мундалабай. — Дух палки захочет больше душ! — Обойдется! — хмыкнул я. «Давай, покажи, как умеешь обращаться с огненной палкой и укращать ее духа». Дважды просить не пришлось. Мондалабай сделал всего три выстрела и ни разу не промахнулся. Причем стрелял он быстро, очень быстро. Даже с моим, пусть и не особо, но все же прокачанным навыком дробовиков, я бы сделал это в разы медленнее. «Что же, какой бы скепсис по поводу Мундалабая у меня не был раньше, теперь придется признать, что стрелять он умеет, хоть и не понимает совершенно, что делает. Ну и хрен с ним. Я не миссионер, чтобы нести свет истины отсталым дикарям». «На!» Я достал из рюкзака дюжину патронов от Спаса и вручил их Мундалабаю. Тот тут же перезарядил дробовик, а оставшиеся патроны забросил себе в карман». — Ну что, идем? — спросил я. Монда кивнул. Похоже, ему было совершенно все равно, куда мы идем, зачем и почему. Ну и ладно. Объяснять ему все это мне было как раз лень. Мы даже не успели выйти из туманного леса, как ожила сеть. Меня прямо-таки оглушило количеством уведомлений. Пришлось засесть в первых попавшихся густых кустах, Чтобы нас не заметили со стороны, мало ли, вдруг кто шататься рядом вздумает. И открыть интерфейс. Статус. Временно присвоен статус колонист. Системный модуль. АСИ, Ранг 8. Система требует подробного отчета для присвоения статуса и рангового типа. Опыт. 23 из 70. Навыки. Владение огнестрельным оружием 48%.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 Причем подросла столь существенно, что мне не хватит денег на оживление в случае, если умудрюсь отбросить ласты. Ну да ладно, допустим, это проблема относительная. Как только Литвин и Шендер поймут, что меня среди живых нет, я уверен, они доплатят разницу в клон-центр и меня оживят. При условии, что сами Литвин и Шендер будут живы. И ведь, как назло, проблемы с деньгами остро стало именно в тот момент, когда они так необходимы. Хотя, когда бывало по-другому. Если деньги есть, проблема остро и не становится. А когда их нет, то всегда нужны. Пусть бросит в меня камень тот, у кого все по-другому. Мажоры из золотых миров не в счет. Так, почему я так сразу подорожал? «Ага». Из-за того, что практически все навыки подскочили вверх, а еще появились странные строчки. Во-первых, что случилось с моим статусом? Почему я вдруг временным колонистом стал? Меня что, турнуть хотят? Так не за что вроде. Во-вторых, почему я получил новый ранг, даже два новых, но при этом мне не присвоился тип этих самых рангов? «Я знал, что в зависимости от предпочитаемых колонистам действий система присваивает и тип. К примеру, охотники получают свой статус за то, что, как ни странно, они охотятся на животных. Трапперы – это те же охотники с той лишь разницей, что еще и профессионально свяжуют добычу. У Литвина, насколько я помню, был следопыт за то, что он вычислял тропы зверя и ставил на них ловушки». Шендер вроде получил кожевника, так как все наши чехлы, сумочки и прочее было сделано по большому счету его руками. Ну и так далее. А вот почему у меня не определился тип ранга? Это странно. Ну да ладно, набросаю в свободное время отчет в системе и разберемся, пока не до этого. О, а еще есть какие-то базы. «Нет, я помнил, где и как их загрузил, но вот какие именно они, я не знал. Вот сейчас и посмотрим». Быстро пролиснув список, я остался доволен. Похоже, мне крупно повезло. С другой стороны, если эти базы принадлежали другому колонисту или скауту, ну, тому, чей форт я оккупировал, то вполне логично, что он их прикупил. Сам бы сделал так же». Но мое везение заключалось в том, что собирать на них денег и искать сами базы, выторговывать их, уже не было необходимости. Вот они, на блюдечке с голубой каемочкой. Итак, что у меня есть? Уход и обслуживание огнестрельного энергетического оружия. Далее. Первичные навыки выживания. Вторичные навыки выживания. Интересно, в чем разница? Маскировка в лесу. Маскировка в городских условиях. Основы обнаружения и выявления противника. Первая помощь. Полевая медицина. Продвинутая медицина. Основы использования оптических прицелов различных классов. Основы использования патронов различных типов. К сожалению, остальные базы пока еще не идентифицировались. А жаль. Впрочем, пока и этих хватит. Уход и обслуживание мне очень даже пригодятся. Зачем платить кому-то, если можно сделать все самому? Более того, где я посреди туманки найду спеца, того же Кузьму, к примеру? А так, сам справлюсь. Навыки выживания тоже пригодятся. Вроде и так, пока получалось выжить, но новые знания никогда лишними не будут. Вот та же маскировка, кстати. Что? Лишним будет умение незаметно передвигаться по лесу или сидеть в засаде? Да нет, конечно. Вот городская маскировка мне, наверное, не пригодится. С другой стороны, а вдруг чего в речном начнется? К примеру, если идея Толяныча не сработает, и Гарден решит свернуть все свои программы по колонизации хруста, в таком случае разграбить речной будет первостепенной задачей. Прозеваешь и все, ничего не останется. И как раз в таком случае умение не показываться противнику будет как нельзя кстати. Да, решено. Буду учить все. Пригодится. В конце концов, скауту или кто он там был, это все было нужно? Я усмехнулся. Вот только все эти пятьдесят с лишним баз не особо-то ему и помогли. Сгинул с концами. Впрочем, откуда я знаю, может и не сгинул. «Может, как раз сбежал с хруста. Черт его знает. Короче, нечего тут на человека наговаривать, скаут — это выживший и разбогатевший колонист. Стоит к этому стремиться? Однозначно. Ну а то, что сгинул скаутом — это такое дело, с любым может случиться. Как только начнешь считать себя самым крутым бойцом, тут же жизнь тебя и обломает». Я выставил очередность изучения бас, с удовольствием отметив, что учатся они достаточно быстро, в разы быстрее, чем броня или инженерка. Полез проверять сообщения. Выдвинулись к пещере, нашли союзника, гласила первое от Шендра. Вот и славно, вот и хорошо, обрадовался я. Подготовили горячую встречу, ждем Маров, гласило второе сообщение. Что же, раз так, нужно идти дальше. Туманный лес мы уже давно покинули и успели пройти приозерную рощу, даже полезли по скалам вверх. Эти места я знал на отлично. Сейчас обойдем две высокие скалы, а затем будет небольшое плато, огороженное горами, внутри которого прямо такие непроходимые чащи. Ну, как непроходимые? Таковые они лишь для тех, кто проходит заросли впервые. Наш маленький отряд бродил тут часто. Настолько часто, что даже свою тропу, совершенно незаметную для других, протоптали. Конечно, можно идти и не напрямую, обойти по краю, вот только там, ближе к скалам, растет колючий кустарник, колючки которого очень больно жгут кожу, а одежду просто рвут. «Да и идти там намного сложнее. Слишком крутой склон». Так что без всяких проблем я повел пятницу Лабая за собой. Единственной проблемой этой тропы было то, что идти приходилось друг за другом, иначе попросту невозможно. Но я считаю, что это меньшая из проблем. К примеру, продираться по отдельности было бы в разы хуже. Внезапно впереди послышались выстрелы. «Да чего там выстрелы? Настоящие взрывы!» «Это что там за война такая идет?» Впрочем, что за война, я прекрасно знал. Вопрос в том, что так бухает и так сказать в чью пользу. В том смысле, что это мои друзья так шарашат по марам. Или наоборот, мары их прижали. Эта канонада продолжалась минут десять. Я решил не сидеть на месте, а наоборот двигаться вперед. Вполне возможно, что мое прибытие позволит взять верх над марами. Ну, или, если быть полным пессимистом, я как раз подоспею к моменту, когда перебьют всех моих и попаду прямо в лапы к марам. Однако наступила тишина. Пару раз она разрывалась одиночными выстрелами, но я бы не назвал их звуками боя. Звуки были такие, словно кто-то специально пару раз в минуту стрелял в воздух. Да что же там происходит-то? Тут впереди послышался такой треск, как будто кто-то огромный ломился сквозь чащу к нам. Признаюсь честно, я струхнул. Мало ли какая зверюга тут могла пастись и нас учуять. Я тут же присел, вскинул винчестер, собираясь достойно встретить врага мун Лабай стал за мной в полный рост, так же, как и я, весь напрягся, как пружина. «Молодец! Сам бы я, наверное, так не додумался сделать, если бы шел не первым. А, впрочем, какой у него был выбор? Тропинка была слишком узкой для того, чтобы мы могли занять оборону в линию и не мешать друг другу. Так, и что это за тварь бежит на нас? Сможем ли мы с ней справиться?» Да и вообще, откуда она тут взялась?